Глава 38. Бой. Сон был тяжелым и беспокойным, как забытье после долгой болезни. Я проваливалась в черные, бездонные ямы, из которых вырывалась от звука собственного сердцебиения. Кай во сне всхлипывал, а Флора ворочалась, цепляясь за меня маленькими холодными пальцами. И сквозь все это, как прочный канат, за которым можно ухватиться, я чувствовала его присутствие. Неподвижная, бдительная, заряженная готовностью к бою. Я проснулась не от крика, а от тишины. Треск огня в камине сменился ровным, спокойным горением. Свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях, был уже не лунным, а холодным, серым, предрассветным. Талариан стоял на том же месте. Казалось, он не двигался всю ночь. Но когда я приподнялась на локте... Он повернул голову, и его взгляд был ясным и острым, без намёка на усталость. «Проснулась?» — констатировал он. Это не был вопрос. «Собирайся, любимая. Они уже близко». Я не спросила, кто они. По его лицу, по новой, напряженной энергии, исходящей от него. Я все поняла. Сердце ёкнуло, сжимаясь то ли от страха, то ли от предвкушения. Мы бутили детей тихо и быстро. ныкал? не понимая, почему его снова куда-то тащат. А Флора смотрела на меня большими испуганными глазами, но молчала, кусая губу. Я заворачивала их в то самое шерстяное покрывало, стараясь, чтобы мои движения были уверенными и спокойными. Внезапно снаружи, сквозь толщу стен, донесся негромкий, но отчетливый звук, словно несколько человек одновременно глухо ткнули копьями в мерзлую землю. Затем еще один. И еще. Толариан распахнул дверь. На опушке леса перед сторожкой стояли люди. Не толпа, не обезумевшие от гнева крестьяне, воины. Около двух десятков мужчин и нескольких женщин в темных, без каких-либо опознавательных знаках, дорожных плащах. Их лица были суровы и непроницаемы. Они стояли молча, не строем, а полукругом. Но в их позах читалась железная дисциплина и готовность мгновенно выполнить приказ. Это были не наемники. Это были те, кто служил не за золото, а по иным, куда более веским причинам. Один из них, высокий мужчина с лицом и сеченным шрамом, сделал шаг вперед и склонил голову в почтительном, но не рабском поклоне. «Герцог, мы получили ваш сигнал. Все, кто мог, явились. Остальные перекрывают дороги к деревне». таларян кивнул. Его взгляд скользнул по собравшимся, быстрый, оценивающий. «Время ночных сов прошло, Гидеон», — произнес он тихо, но так, что слова были слышны каждому. «Сегодня мы летим навстречу утренней заре, или навстречу своему концу. Кто готов?» В ответ никто не крикнул. Никто не взмахнул оружием. Они просто молча склонили головы. Этот безмолвный ответ был страшнее и весомее клятв. Я стояла на пороге, прижимая к себе флору, и смотрела на этих людей, на их спокойную, смертоносную уверенность. И та ледяная ярость, что копилась во мне всю ночь, вдруг обрела четкую форму. Она перестала быть слепой. Она стала холодом, оточенным лезвием. Талариан обернулся ко мне. «Выборь за тобой, Раэла, Остаться здесь с детьми под охраной или... он сделал паузу?» и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, что я видела в глазах белого леопарда. «Пойти со мной. Вернуть свое». Я посмотрела на его людей, на их лица, не обещающие пощады. Я вспомнила лицо бабушки, полное решимости, лицо матери, в котором впервые за долгие годы загорелся огонь, а не страх. Я передала сонного Кая на руки Флоре. «Оставайся здесь». С тобой останется один из воинов. Будь умницей, я... Мы скоро вернемся». Затем я повернулась к Толариану. Я расправила плечи, подняла подбородок, чувствуя, как по моей спине пробегает знакомый, дикий холодок-оборотница, что живет во мне. Он сдерживался только силой воли. «Я иду со своими», — сказала я твердо. «Мой дом и моя земля ждет». На его губах? Дрогнуло что-то похожее на гордую улыбку. «Тогда пошли, моя дикарка. Покажем им, что случается, когда кто-то будет спящую кошку». Он вышел из сторожки и его люди молча расступились, давая ему пройти. Я сделала шаг за ним, потом еще один, оставляя тепло и безопасность позади. Холодный утренний воздух обжег легкие. Где-то в глубине души кричала испуганная девчонка. Но я заглушила ее голос. Сейчас ей не было места. Сейчас была только я, Раэла Сан-Клоу. Я возвращалась домой, и я была не одна. Наш небольшой отряд двигался по лесу с неестественной, зловещей тишиной. люди Талорианы исчезали между деревьями, появлялись вновь по едва уловимому сигналу, растворяясь в ландшафте, как тени. Они были его руками и глазами, идеально отлаженным механизмом. И когда мы вышли на опушку, откуда открывался вид на деревню, мое сердце остановилось. Дом семьи Сан-Клоу стоял. Но вокруг него, на заснеженном поле, клубилась темная, беспокойная масса людей. Слышался гул голосов, злобные выкрики. Блестели на зимнем солнце вилы, топоры, косы. И над этой толпой, на импровизированном помосте из бочек, стояла она. Сибилла в теплой, но изящной и горностаевой накидке с холодной, торжествующей улыбкой на прекрасном лице. Рядом с ней топтались несколько хорошо вооруженных стражников. Она что-то говорила, ее голос усиленной магией или просто пронзительный, несся над толпой, подогревая ее ярость. «Они предали вас! Продали вашу землю! Спрятали в своем гнезде, пока вас вышвыривают из ваших же домов!» Толпа — ревела в ответ. И тогда я их увидела. В окне нашего дома мелькнуло знакомое лицо. Бабушка. Она выглядела уставшей, но ее поза была прямой и неуступчивой. Затем рядом с ней появилась мать. Мелисса держала в руках старый охотничий лук. Он казался таким игрушечным против ярости сотни человек. Что-то во мне оборвалось. Что-то щелкнуло. Я даже не посмотрела на Талариана. Я просто сделала шаг вперед, вышла из-под прикрытия деревьев на открытое пространство и закричала. Крикнула так, что у меня перехватило дыхание, вложив в этот крик всю свою боль, всю ярость, всю любовь к этому месту и к своим родным людям. «Сибилла!» Гул толпы мгновенно стих. Сотни глаз уставились на меня. На Сибилле исчезла улыбка. Она медленно повернулась, Ее взгляд, полный ненависти и изумления, уперся у меня. «Вы ошибаетесь!» Мой голос, сорванный, но громкий, несся над замершим полем. «Она лжет вам!» «Использует, чтобы получить то, что хочет!» «Врешь, ведьма!» Кто-то крикнул с толпы. «Схватите ее!» Подхватил другой. Но момент замешательства был нами выигран. Толариан вышел следом за мной. Он не кричал. Он просто встал во весь свой рост, и его фигура, лишь одно его присутствие, заставило многих в толпе невольно отступить на шаг. «Люди этой деревни!» Его голос, низкий и властный, рубил воздух, как лезвие. «Тот, кто поднимет руку на женщин Сан-Клоу, поднимет руку на меня, герцога Фростхарта, и узнает, что такое настоящая война!» И тогда из леса, словно из-под земли, выросли его люди. Они не атаковали. Они просто встали полукругом, отрезая толпу от дома, от Сибилы. молча. С оружием наготове. Их было мало против сотни, но в их молчаливой угрозе было нечто, что заставляло кровь стынуть в жилах. Наступила мертвая тишина. Я видела, как сомнения, страх и злоба борются на лицах соседей, которых я знала с детства. И в этот момент дверь нашего дома распахнулась. На пороге стояла бабушка. В одной руке она держала свою старую посох-клюку, в другой — пылающий факел, сделанный из обмотанной тряпьем палки. «Хватит!» Ее голос, старый, сиплый, но полный невероятной силы, прозвучал как набат. «Вы пришли на мою землю, к моему порогу. Вы слушаете сладкие речи этой столичной змеи, которая сожрет вас и не поперхнется?» Она хочет не вашу землю, она хочет то, что под ней, источник силы нашего рода. И если она его получит, от этой деревни и от вас не останется и пепла». Она взмахнула факелом, и пламя полыхнуло ярче. «А теперь убирайтесь с моего поля, пока я не решила напомнить вам старые сказки о ведьмах Сан-Клоу и о том, почему ваши предки боялись гнева нашего рода» ее слова подействовали сильнее любой угрозы талориана воспоминания о старых суевериях о темных историях шептавшихся долгими зимними вечерами всплыли в глазах людей несколько человек в задних рядах уже пятились стараясь слиться с толпой сибилла поняла что теряет контроль ее лицо исказилось гримасой ненависти вперед закричала она своим стражникам возьмите их «Старуху живой! Остальных неважно!» Ее гвардейцы ринулись вперед, и все завертелось. Это был не бой, а стремительный, жестокий хаос. Люди Талариана встретили стражников сибилой стальной стеной. Зазвенели клинки, послышались крики, стоны. Толпа, испуганная внезапно вспыхнувшим настоящим, не игрушечным насилием, начала разбегаться, давя друг друга. Я не видела ничего, кроме двери нашего дома. Я рванула вперед, пригнувшись, уворачиваясь от мельтешащих тел. Таларян был где-то рядом. Я слышала его низкие, отрывистые команды и яростный рык. Я влетела в сене, спотыкаясь о порог. «Мама! Бабушка!» Они были здесь. Живые. Мать стояла с луком. Стрела была натянута, но она не стреляла в бегущих мимо двери односельчан. «Бабушка!» Опираясь на посох, тяжело дышала, но в ее глазах горел огонь. «Глупая девчонка!» — крикнула она, увидев меня. «Я тебе говорила уходить отсюда!» «Сан-Клоу не бросают своих!» — крикнула я в ответ, и мы бросились друг к другу в объятия. Короткие, сильные, пахнущие дымом, страхом и безумным, ликующим облегчением. Где-то снаружи раздался истошный, яростный крик Сибилы. И «Это еще не конец, Фростхарт! Это только начало!» Затем послышался звук отъезжающей кареты, топот копыт. Ее личная охрана, видимо, вырывала ее из боя. Я выглянула в дверь. Бой затихал. Стражники Сибила, оставшись без командующей, отступали, прикрывая щитами. Люди Талариана не преследовали их. Они просто стояли, охраняя периметр, как и приказывали. Посреди растоптанного, залитого кровью снега, стоял он, мой Талориан. Его плащ был порван, на щеке олела свежая царапина. Он дышал тяжело. Пар вырывался из его груди белыми клубами. В руке он сжимал окровавленный меч. Он обернулся. Его взгляд нашел меня в дверном проеме. Талориан медленно поднял руку с мечом и воткнул клинок в землю у своих ног. Жест был ясным и символичным. Бой окончен. Земля отстояна. И тогда я позволила себе выдохнуть. Позволила спине прислониться к косяку двери. Позволила ногам подкоситься. Вокруг был хаос, боль, страх. Но дом стоял. Мы все были живы. Мы отстояли его. Пока что. Я снова посмотрела на своего любимого ледяного герцога и замерла. Мое сердце на миг остановилось от того, что я увидела. Таларян лежал на снегу и не шевелился.